Я поселился в пустыне, видел у себя множество серебра и золота, но немало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в Царственном Граде, где никто не мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты, которые вели к большой московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные дома, все чудеса Великого Града, и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Златые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши. Хладный ужас разлился по моей внутренности. Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной тихой гостинице и называя себя иногородним купцом. Часто видал государя, отца народного, Часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде мне было грустно, в пустом лесу и среди народа. С горестью ходил я по улицам Царственного Града и, смотря на людей, которые встречали со мною, думал. Они идут к родным и ближним, их дожидаются, им будут рады. Мне идти нехкому, меня никто не дожидается, никто о сироте не думает. Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою. Но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить всего намерение.